Мы выбрались из машины и пошли пешком. Холодный вечерний воздух был наполнен ароматами. На востоке уже заблестели первые звезды, а солнце мирно ложилось отдыхать где-то за краем неба. Мы молча шагали по дороге, и вдруг Рэндом сказал: "Что ты мне ото всего этого не по себе? От чего именно? Уж больно легко мы добрались почти до цели", пояснил он. Мне это решительно не нравится. Немыслимо. Миновали Орденский лес практически без заминки. Правда, там нас опекал братец Джулиан. Но я, право, не знаю. Мы так быстро оказались здесь, что я почти уверен. Нам специально позволили это сделать. Мне тоже приходило такое в голову, солгал я. А зачем, как по-твоему? Боюсь, — ответил он, — что мы угодим прямо в ловушку. Несколько минут мы шли молча, потом я сказал: "Очередная засада? Вообще-то здесь подозрительно тихо. Ничего не понимаю." Через полчаса закат догорел, черное ночное небо было усыпано сверкающими звездами. Не пристала таким, как мы, ходить пешком, сказал Рэндом. Пожалуй. Однако на лошадях, по-моему, еще опасней. По-моему, тоже. А как ты вообще ко всему этому относишься? – спросил Рен дом. Пахнет смертью и дерьмом, – промолвил я. Мне кажется, очень скоро на нас нападут. А тебе не кажется, что нам лучше бы идти не по дороге? Вообще-то я об этом думал, снова солгал я. Прогулка по опушке будет только полезна нашему здоровью. Так мы и поступили. Мы шли под деревьями, скользили мимо темных скал и огромных кустов, а над нами медленно поднималась, заливая все своим светом луна, огромная, серебристая. Сейчас я почти уверен, что ничего у нас не выйдет, сказал Рэндом. Голос сердца спросил я. А ему доверять можно? Вполне. В чем же собственно дело? Мы забрались слишком далеко вглубь и слишком быстро. Мне это совсем не нравится. Теперь, когда мы уже в подлинном мире, поворачивать назад поздно, как и заигрывать с тенями, так что следует положиться лишь на собственные клинки. У Рэндома был короткий блестящий меч из враненной стали, и я уверен, что именно по воле Эрика нас пропустили сюда. С этим, разумеется, уже ничего не поделаешь. Однако по мне, так лучше бы нам пришлось сражаться за каждую пять пути. Минут через двадцать мы остановились покурить, прикрывая сигареты ладонями. «Что за прелестная ночь!» — сказал я, обращаясь не то к рэндому, не то к легкому прохладному ветерку. «По-моему...» «Что это?» «Где-то совсем рядом, почти у нас за спиной, слышалось легкое похрустывание веток». Зверь, наверное. Клинок сверкнул в руке у Рэндома. Мы подождали еще несколько минут, но больше ничего не услышали. Брат сунул меч в ножны, и мы двинулись дальше. За спиной у нас все было тихо. Однако что-то весьма странное послышалось впереди. Рэндом кивнул в ответ на мой вопросительный взгляд, и мы стали осторожно пробираться вперед. Потом заметили в зарослях какой-то свет, словно вдалеке горел костер. Вокруг было тихо. Рэндом лишь изумленно пожал плечами, увидев, что я направляюсь прямо к этому костру, горевшему чуть правее, глубоко в лесу.